Со своего высокого насеста на горе он видел почти все дороги, уходящие от шоссе в северном направлении через Кауенга-Пасс к Сан-Фернандо-Велье. Прокручивая в мозгу разговор с психологом, он пытался понять, осталась ли довольна проведённым сеансом Кармен Хиновис, но сконцентрироваться на этих мыслях так и не смог. Он рассеянно следил за двумя автомобилями, мчавшимися по дороге с примерно равной скоростью. прикидывая, который из них быстрее преодолеет прямой как стрела участок трассы длиной около мили. Когда одна из машин пересекла финишную линию, которую он мысленно начертил у поворота на Ланкершимский бульвар, Боссу удивился, какой чепухой занята его голова. "О, Господи!" только и сказал он, отвернувшись от открывавшейся с веранды вида на шоссе. Его отстранили от работы. И благоустройство дома вряд ли спасёт его от грозящей душевной пустоты. Бош вернулся на кухню, открыл холодильник и достал бутылочку пива Генри. Как только он её откопарил, затренькал телефон. Звонил его напарник Джерри Эдгар, и этот звонок на время вырвал его из гнетущей тишины. "Ну, Гарри, как дела в чайной тауне?" Поскольку каждый коп в тайне опасался, что в один прекрасный день сломается на работе и будет вынужден посещать терапевтические сеансы в поведенческой научной секции полицейского управления Лос-Анджелеса, официальное название этого подразделения в полиции почти никогда не упоминалось. По этой причине пройти курс в ПНС на сленге полицейских означало съездить в Чайна-таун. А поскольку офис ПНС находился на Хилл-стрит, обычно говорили, что у полицейского, ездившего туда на сеансы, Хилл-стрит синдром. Шестиэтажное здание банка на верхнем этаже которого размещался офис, называли 5150. И это был не адрес и не номер дома, а кодированное полицейское обозначение психически больного человека. Нейтральные цифровые обозначения подобные этому Копы использовали, чтобы понизить уровень бытовых фобий в обществе, да и в своей собственной среде тоже. В чайной таунии всё прошло просто великолепно, с сарказмом произнёс босс. Тебе тоже надо как-нибудь попробовать. Я, к примеру, после сеанса неожиданно для себя стал пересчитывать машины на шоссе. Хорошо, что ты оттуда не сбежал. Это точно. Ну а у тебя что новенького? Паунс наконец сделал это. Что именно? Свёл меня со своим парнем. Босс помолчал, переваривая сказанное. Новость здорово его расстроила. Все его прежние страхи навсегда потерять работу в убойном отделе снова к нему вернулись. Неужели? Говорю тебе, сделал. Утром мне дали новое убийство, и Паунс прикрепил ко мне одного из своих сосунок, Бернса. Бернса, который занимается автоугонами, джеттон да никогда не работал в убойном отделе. Он вообще расследовал хоть одно ППЛ. Детективы в полицейском управлении Лос-Анджелеса делились на две большие группы. Одна занималась раскрытием преступлений против собственности, а другая против личности. Группа ППЛ специализировалась на убийствах, изнасилованиях, вооружённых грабежах и тяжких телесных повреждениях. Детективы из ППЛ считались специалистами более высокого класса, а потому посматривали на парней из ППС свысока и называли их бумагомарателями и бумажными душонками. И в этом имелся известный резон, поскольку преступлений против собственности было такое множество, что детективы из ППС едва успевали составлять рапорты. Преступников они арестовывали редко. О серьёзных расследованиях почти не проводили, у них просто-напросто не было для этого времени. Этот парень всегда был бумагомаракой, сказал Эдгар. Но Паунсу на это наплевать. Ему нужен в убойном отделе тихоня, который воды не замутит, и Бернс как раз такой парень. Думаю, с благословения Паунса он закинул удочку насчёт перехода в убойный, как только распространился слух о твоём временном отстранении. Ну и чёрт с ним. Рано или поздно я вернусь в отдел. Абернс к своим угонщикам. Прежде чем заговорить снова, Эдгар выдержал паузу, словно бог заморозил явную глупость. Ты вправду веришь в это, Гарри? Паун с ради тебя и пальцем не шевельнёт. А уж после того, что случилось тем более, когда он представил ко мне Бернса, я ему сказал: "Может, не надо так спешить". Может, я всё-таки дождусь возвращения Босха, а он мне в ответ: "Боюсь, что ждать тебе придётся долго, пока не состаришься". Так и сказал. Пусть тогда тоже проваливает ко всем чертям. Слава Создателю, у меня есть ещё в управлении двое-трое друзей. Ирвинг до сих пор перед тобой в долгу, не так ли? Возможно, не он один. Босх не стал развивать эту мысль, решив сменить тему. Конечно, Эдгар был его партнёром и всё такое, но близким другом, которому доверяешь абсолютно и при всех обстоятельствах так и не стал. Босс играл в этом боевом содружестве роль наставника и как бы снисходил до Эдгара, позволяя ему прикрывать себя со спины. Но на улице без взаимного доверия нельзя, не то быстро отправишься к прауцам, другое дело управления. В его стенах Босс не доверял ни единой живой душе. И было бы странным довериться кому бы то ни было сейчас. И какое же дело тебе досталось, спросил Босх, переключаясь на другой предмет. Как раз собирался об этом рассказать. Странное какое-то дело и убийство странное, и то, что за ним последовало. Нас вызвали в один дом в Сьерабанита. Было примерно 5:00 утра. Местный житель сообщил, что услышал звук, похожий на приглушённый выстрел. Прихватил охотничью винтовку и отправился на разведку. Кстати сказать, нам уже звонили по поводу квартала с Еробанита. Говорили, что видели там наркоманов. Ну так вот. Этот парень с винтовкой наготове направляется к своему гаражу. Гараж находится на заднем дворе и видит, что из открытой двери его машины свешиваются чьи-то ноги. Машина заметно припаркована перед гаражом. И что же? Домовладелец выстрелил в непрошенного гостя. Тот, который оно что не выстрелил, а пошёл по подъездной дорожке к своей машине и выяснил, что парень в ней мёртв, убит ударом отвёртки в грудь. Бошх, честно говоря, мало что понял, ему не хватало фактов, но он предпочёл промолчать. Его убила воздушная подушка, Гарри. Что значит убила воздушная подушка? То есть значит, чёртов наркоман пытался украсть из машины подушку безопасности. Когда он выковыривал это устройство, оно каким-то образом сработало. Подушка мгновенно наполнилась воздухом и вогнала отвёртку, который наркоман орудовал прямо ему в сердце. В жизни не видел ничего подобного. Наркоман или держал отвёртку заострённой частью к себе, или колотил рукояткой по рулевой колонки. Мы не пришли пока к окончательному выводу. Потом мы поговорили с владельцем Крайслера. Он сказал, что при съёме защитной панели А именно это наркоман и сделал. Даже статическое электричество может заставить устройство сработать. Мёртвый наркоман носил чисто шерстяной свитер. Я, конечно, не уверен, но возможно, именно он и явился источником этого самого электричества. Бернс говорит, что это первый случай, когда статическое электричество кого-нибудь убило. Пока Эдгар потешался над замечанием своего нового напарника, Бос обдумывал эту версию происшествия. Ему вспомнился информационный бюллетень, появившийся в управлении в прошлом году в связи с участившимися кражами подушек безопасности. На чёрном рынке эти подушки были весьма ходовым товаром. Воры продавали их нечистоплотным владельцам небольших авторемонтных мастерских по 300 долларов за штуку, а те сдирали с клиентов за установку уже по 900 долларов. получая таким образом прибыль вдвое больше той, на какую могли рассчитывать, заказывая подушки у фирмы-изготовителя. Значит, это дело проходит как несчастный случай, как убийство по неосторожности. Но история на этом не заканчивается. У машины были открыты обе двери. У мёртвого наркомана был сообщник. Мы тоже так подумали и решили, что если найдём мерзавца, то притянем его к суду на основании закона о насильственной смерти. Пригласили экспертов, которые с помощью лазерного устройства сняли в машине все отпечатки. Я отвёз отпечатки в девятый отдел и уговорил одного знакомого техника отсканировать их и пропустить через компьютер Офис. И знаешь, дело выгорело, что нашёл сообщника в самую точку. Гари, этот компьютер системы Офис обладает очень широкими возможностями. в частности имеет выход на военный идентификационный центр в Сент-Луисе, и мы нашли соответствующие отпечатки именно там. Оказывается, этот парень 10 лет назад служил в армии. Короче говоря, мы получили из Сент-Луиса копию его идентификационной карточки, потом через архив комиссии по отставникам узнали адрес, и сегодня утром его взяли. Похоже, у тебя был сегодня удачный день. Но это ещё не конец. Я не рассказал об одной странности в этом деле. Ну вот расскажи. Помнишь, я говорил, что мы сняли в машине все отпечатки? Конечно, помню. Совпали ещё одни отпечатки, связанные со старым уголовным делом в штате Миссисипи. И я тебе скажу, хорошо, если бы все дни были такими, как этот. И кому принадлежат вторые отпечатки? Нетерпеливо спросил босс, раздражённый тем, что Эдгар тянет время и рассказывает эту историю по частям. Эти отпечатки 7 лет назад были внесены в общую базу данных криминалистического идентификационного центра на юге США. Такое ощущение, что этот центр долгое время существовал сам по себе и обслуживал только полицию пяти южных штатов. Теперь его прикрыли. Но как бы то ни было, благодаря их коллекции Мы сравнили и идентифицировали сегодняшние отпечатки с отпечатками парня, совершившего двойное убийство в городе Билокси аж в 76 году. В базе данных он фигурирует под прозвищем Двухсотлетний мясник. Так его окрестили жители Билокси, потому что он зарубил двух женщин во время праздника 4 июля, когда отмечался двухсотлетний юбилей Соединённых Штатов. Это случайно был не владелец Крайслера. Тот парень с винтовкой Совершенно верно. Его отпечатки были обнаружены на мясницком топоре, который торчал из черепа одной из убитых девушек. Надо сказать, этот тип немало удивился, когда мы снова приехали к нему во второй половине дня. Мы сказали ему: "Эй, мужик, мы поймали подельника того парня, который помер с твоей машины. Но ты, сукин сын, тоже под арестом по подозрению в двойном убийстве. У него в тот момент ум за разом зашёл, Гарри, видел бы ты его рожу. Эдгар громко от души расхохотался и Бос ощутил, как остро тоскует по своей работе, хотя со дня его ухода в административный отпуск прошла всего неделя. Он раскололся. Нет, пока отмалчивается. Он же не такой он дурак, чтобы писать чистосердечно, особенно учитывая то обстоятельство, что до сих пор ему удавалось скрываться. Нет, ты только подумай, бега длиной в 20 лет. Слушай, а чем он сейчас занимается? Такое ощущение, что парень залёг на дно. У него магазин с кабинных товаров в Санта-Монике. Женат, имеет ребёнка и собаку. Как говорится, редкий случай полного перерождения. К сожалению, теперь ему придётся поехать в Белокси. Надеюсь, ему нравится южная кухня, поскольку сюда он вернётся очень нескоро. Эдгар опять залился смехом. Босс промолчал. Эта история произвела на него удручающее впечатление, напомнив о том, чего он лишился. К тому же он вспомнил, что доктор Хеноус попросила его дать определение своей миссии. Завтра к нам приезжают два полицейских из Миссисипи, сказал Эдгар. Я немного знаком с ними, неплохие ребята, любят отдыхать на природе. Босс молчал. Эй, Гарри, ты ещё здесь? Да, просто задумался. Слушай, такое впечатление, что борьба с преступностью в городе целиком легла на твои плечи. Как на это отреагировал наш доблестный начальник? Паунс? Господи, да у него зуб на зуб не попадал от возбуждения. Знаешь, что он задумал? Хочет присвоить себе славу за раскрытие всех трёх дел. Пытается даже старое дело о двойном убийстве в Белоксе записать на счёт подразделения. Босха это не удивило. Подобная практика среди руководства управлений и статистиков получила широкое распространение. Все они стремились показать рост раскрываемости тяжких преступлений с помощью всевозможных ухищрений. К примеру, в деле с воздушной подушкой убийства, как такового не было, типичный несчастный случай. Но поскольку человек погиб в момент совершения преступления, закон Калифорнии позволял обвинить соучастников в смерти партнёра. Босс знал, что Пауэлс, предъявив соучастнику обвинение в смерти напарника наркомана, переведёт это дело в разряд тяжких преступлений и впишет в свой кондуит дополнительный балл за раскрытие очередного убийства. Таким образом, статистический процент раскрываемости убийств в подразделении Голливуд пусть не намного, но возрастёт. Между тем, для руководства управления это крайне важно. Поскольку в последние годы процент раскрываемости тяжких преступлений постоянно снижался и норовил опуститься даже ниже роковой отметки в 50%, однако Паунса небольшой рост не устраивает. Он стремится записать в свой актив успешное раскрытие убийств двух женщин Белокси. Разумеется, это можно оспаривать, но как ни крути, убойный отдел дело всё-таки раскрыл. Таким образом, речь идёт уже о трёх раскрытых убийствах. А это по статистике обеспечивает куда более высокий процент раскрываемости. И к тому же способствует улучшению имиджа не только управления, но и лично Паунса, как начальника бюро детективов. Босс знал, что Паунс доволен собой и, возможно, вполне искренне считает, что департамент обязан успехом дня его умелому руководству. Он сказал, что наш рейтинг подскочит сразу на 6 пунктов, сообщил Эдгар. Паунд сейчас на верху блаженства, а мой новый напарник радуется, что сумел облажить своего покровителя. Не хочу ничего больше об этом слышать. Врёшь, хочешь. Чем ты сейчас занимаешься, помимо того, что считаешь машинки на трассе? Ничем. Ты ведь дохнешь от скуки, Гари. Ничего подобного, солгалбос. Вчера, к примеру, я закончил ремонтировать веранду. На этой неделе я Гари Сколько раз тебе говорить, что ты зря тратишь и время, и деньги. Инспектора обязательно накроют тебя в доме и вышибут оттуда твою задницу. Потом снесут дом и выпишут тебе счёт за проделанные работы. Так что и твой дом, и твоя веранда в скором времени окажутся на городской свалке. Я нанял адвоката, чтобы он занялся этим делом. И какие же шаги он собирается предпринять? Откуда мне знать? Я хочу опротестовать постановление о сносе. Мой адвокат тёртый парень. Он сказал, что сможет это уладить. Очень хочется верить, но я на твоём месте на это не надеялся бы. Дождался сноса и снова стал отстраиваться. Я пока в лотерею не выиграл. У федеральных чиновников существует система займов на случай стихийного бедствия. Ты мог бы получить такой заём. Я уже написал заявление Джерри. Но мне нравится этот дом, и я хочу в нём жить. О'кей, Гарри. Надеюсь, твой адвокат урегулирует это дело. Извини, не могу больше с тобой разговаривать, потому как Бернс вожжа ждал пиво и ждёт меня сейчас в шорт-стопе.